Когда водолазы ушли на работу, Вася, чтобы как-то загладить свое вино перед ними, решил сварить на обед что-нибудь повкуснее. Сам он очень любил перловый суп, поэтому решил сварить именно его. Растопив печь и приготовив все, он задумался, что же первым надо кидать в кипящую воду? Перловку или сушеный картофель? Боясь повторить историю с супом из рыбы и мяса, Вася пошел за советом к тете Нюре, к своей хозяйке. Еле открыв мерзлую... Забухшую дверь в избу он увидел тетю Нюру. Вася поздоровался, но тетя Нюра не ответила. Она как сидела, обхватив голову тощими, голыми по локоть руками и устремив глаза в бумажку на столе, так и осталась сидеть. Он растерянно повел взглядом по неубранной избе и увидел забившегося в угол Митьку. Мальчонка не спускал с матери широко раскрытых глаз. Она сидела над какой-то бумажкой, и лицо ее пугало неподвижностью. Вася почувствовал, случилось что-то страшное, непоправимое. Но что именно, еще не понимал и не знал, что делать. Стоять и ждать, когда тетя Нюра выйдет из оцепенения или уходить. И когда сзади бухнула дверь, он обрадовался. Пришла Назариха, шустрая, везде поспевающая старушка. И прямо с порога, перекрестившись на передний пустой угол, запричитала неожиданно молодым и звонким голосом. «Ой, горюшка! Ой, горе какое! И что же это такое на свете деется? И когда этот трижды клятый провалится в тартарары супостат? Сколько жизни, сколько мужиков! Теперь только Вася понял, что этот узенький маленький листок перед тетей Нюрой — похоронка. Тетя Нюра хранила страшное молчание, и Вася стала не по себе. «Зашлась! Ой, зашлась!» Хлопотливо и бестолково засуетилась возле хозяйки старушка. — Ей слезу надоть пустить, — глянула она на Васю, — а то сердце лопнет, а сиротит совсем ребятешек. — Нюра, Нюра, ах ты, Господи, чего делать-то? Слезу надоть, слезу! Снова открылась дверь, и в морозном пору возникла Клава. — Ой, Клавдеюшка! — бросилась к ней Назариха. Кабы худо не приключилось, закаменела Нюра. Клава на ходу, распутывая за шаль, подошла к хозяйке и внимательно посмотрела на нее. — Нюра, — шептом сказала она, — ты поплачь, не сиди так, слышишь? Тетя Нюра не откликалась. Взгляд ее по-прежнему был устремлен на бумажку. Синие губы намертво спаяны. Клава скинула с себя телогрейку, испытующе тревожно посмотрела в лицо хозяйки и вдруг, к великому изумлению Васи, ударила сильно на отмаш тетю нюра по лицу. Пощечина гулко раздалась в пустой избе. Тетя Нюра качнулась, но качнулась отрешенно, закаменела. А Клава ударила ее еще раз, другой, третий. Это было так неожиданно, так непонятно, что Вася хотел было закричать. «Что вы делаете?» Но тут же увидел, как сдрогнула всем телом тетя Нюра, повела тусклым незрячим взглядом по избе и прошептала. «Нюся, Митька!» Клава трясла тетю Нюру за плечи и настойчиво говорила, просто глядя ей в глаза. «Поплачь, поплачь, слышишь? Плачь, Нюра!» В мутном взгляде тети Нюры проскользнула какая-то осознанная мысль. Она поглядела на Клаву, уронила ей на грудь голову и дико закричала. Рыдания сотрясали худое тело тети Нюры. «Плачь, плачь!» — шептала Клава. И, прижимая ее голову к своей груди, гладила по волосам, как ребенка. И все повторяла. «Плачь, плачь!» «Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи!» — осеняла себя мелкими крестиками Назариха. «Теперь отойдет. Слезой камень выйдет. А то ведь страсть какая! Зашлась, закаменела!» Клава усадила тетю Нюру на кровать, засланную лоскутным разноцветным одеялом, и сказала Васе, «У вас спирт есть, принеси полкружки. Скажешь Семену, что я просила». Вася с готовностью выскочил из дома. Когда вернулся, в избе было уже несколько женщин. У печи стояла Тоня, прижимая к себе маленькую Нюську, закутанную в старую шаль. Они обе только что вошли с улицы. Девочка уткнулась в ее колени и замерла. Тоня, прикусив нижнюю губу, смотрела на Васю глазами, полными слез. Женщины одна за другой тянулись к осиротевшему дому. Входили тихо, кто оставался у двери, кто около печки, кто спокойно проходил к столу. И все молчали, скорбно глядя на тетю Нюру ничком лежащую на кровати. Они глядели на новую вдову. Многие из них были сами вдовами, другие могли в любой день стать ими. Клава развела в кружке спирт водою и подняла голову тети Нюре. Тетя Нюра отрицательно замотала головой, но Клава властно приказала. «Пей! Все пей!» «Выпей, выпей!» Женщины дружно поддержали Клаву. Стуча зубами о край кружки, тетя Нюра сделала глоток. Поперхнулась, закашлялась бессильно отводя рукой кружку. Но Клавана стояла на своем. До дна, до дна. Оглушённая спиртом тетя Нюра сразу обмякла, протяжным стоном выбрала в себя воздух и уснула. Но и во сне ее тело продолжало содрогаться от внутренних рыданий. Женщины сидели молча, не сводя сухих, выплаканных глах с тёти Нюры. Натруженные работой, худые и некрасивые руки строго и устало лежали на коленях. Вася впервые остро и ясно ощутил общее горе женщин. Он вдруг почувствовал огромное страдание всего народа. Война, которая до этого являлась ему в образе подвигов, орденов и славы, вдруг открылась ему новой и страшной стороной. Он впервые видел женщину, получившую похоронку. Он знал, слышал, читал о них. Но вот так воочию увидел впервые, и это ударило его в самое сердце. Пришел директор. Вслед за ним вошла его жена. Директор обвел всех долгим взглядом, посмотрел на пустую кружку на столе, потянул носом. — Это верно. Это первое дело, — одобрил он. И прямиком, прихрамывая и стуча палкой, подошел к Митьке, который так и сидел, забившись в угол. Директор вытащил Митьку из угла, сел на лавку и посадил мальчонку к себе на колени. — Ну, Митрий, теперь ты за главного в доме. — Парень сильный, — сказала Клава и грустно улыбнулась, ни слезинки не выдавил. «В отца пошел», — поддержала старушка. «Тимофей-то ногу под круглую пилу подвернул. Два пальца оттяпало, а он и не охнул. И Митрий — камень сердцем». «Это по-гвардейски одобрил директор. Теперь он хозяин в доме, две бабы на его плечах. Управляться надо. Чего он нюни-то будет распускать, верно?» нагнулся директор к понурой голове мальчика. Митька согласно кивнул, и ясные крупные слезы хлынули из его глаз. Директор крякнул, что-то хотел сказать, но горло ему перехватило, и он все крепче прижимал к себе Митьку. У Васи тоже сухая спазма перехватила горло, и глазам стало горячо. Чувствуя, что сейчас заревет, он выскочил на мороз. За ним Тони. Она оступилась с тропинки и увязла в сугробе возле крыльца. Вася помог ей выбраться. Она ткнулась лбом в его грудь, все повторяя. Не надо, не надо было отдавать, пускай бы не знала. Вася стоял растерянный, боясь пошевелиться, и от того, что Тоня положила ему голову на грудь, и от того, что совершенно не знал, как помочь и тете Нюре, и Митьке, и всем женщинам. Теснила грудь, и больно было дышать от жалости и сострадания к этим еще недавно чужим, а теперь родным и близким людям. Он хватал ртом морозный воздух, и не замечал его стылости. Февраль в тот год закрутил такими метелями, каких давно не помнили старожилы. Заводик стал работать с перебоями. Двухметровые коротыши, бревен, годные по нормам ОТК, для изготовления автоматных и винтовочных прикладов, лежали в лесу в штабелях. Каждое утро выходила бригада женщин на расчистку снега. По узкой траншее, пробитой среди сугробов, вывозили коротыши, на двух подводах. В середине февраля пурга так разыгралась, что целую неделю света белого не видно было. В воскресенье рано-рано пришел к водолазам директор и сказал, «Помогите, товарищи, дорогу в лес совсем затащило. Завод останавливается». Он посмотрел на лежащих в постелях по случаю выходного дня водолазов, пригладил рыжеватый ежик на голове и вздохнул. Я понимаю, конечно, сегодня воскресенье, и работали вы всю неделю на совесть, но надо. Воскресник, так сказать. Надо так надо, сказал Субтеле, который уже встал и, растопив печку, кипятил чай. По воскресеньям он всегда дежурил сам. Ну вот это по-нашему, по-гвардейски, облегченно выдохнул директор и бодренько напялил шапку. А лопат хватит, спросил Леха. — Хватит, — успокоил директор, на лице Лехи появилась кислая мина. — На всех хватит. Ну ладно, пойду я женщин подымать. Клавдия уже ходит по дворам. — Так я надеюсь. Сбор в конторе. — Придем, — ответил Суптеля. Чайку вот попьем. Когда директор вышел, с постели подал голос Андрей. А между прочим, в правилах водолазной службы запрещается использовать водолазов на тяжелых работах наверху. «Между прочим, идет война», — тихо сказал Суптеле и потемнел лицом. «А кто завтра в воду пойдет, директор?» «Нет, твоя очередь». «Вот то -то и оно». «Ну, сегодня можешь не ходить», — Суптеле резко захлопнул дверцу печи, куда подкладывал дрова. «Воскресник — дело добровольное, а вы, хлопцы, подымайтесь, чай закипает». Вася поднялся первым. Леха, видя, что разговор кончился в пользу старшины, — Начал нехотя одеваться. Андрей тоже молча скинул с себя одеяло. Морозная в южная тень встретила водолазов за порогом. Кое-где слабо пробивался свет окошек, будто были они за три-девять земель. Северный ветер словно подкарауливал, внезапно налетал из-за угла, яростно толкал то в бок, то в спину, стараясь бить с ног. То бросал в лицо сухой колючий снег, то глухо ударял в стены домов. Вздохнуть полной груди под этим... Мощным ударом было невозможно, и матросы, задыхаясь и защищая лица руками, наклонив головы, цепочкой потянулись к конторе. Зябко вздрагивая после тепла и стараясь пересилить в югу, Андрей крикнул Васе, шагавшему за ним. — Не очень-то бабы бегут в контору, ни одной не видать. Но контора была битком набита женщинами. «Селов больше нету», — надрывным голосом говорила директору женщина с бледным лицом. в какой кой-то веке один выходной выпал, и тот отбираешь». «Я не неволю», — прикладывал к груди руки директор. «Я прошу, товарищи женщины, пришел приказ дать к концу месяца 650 заготовок сверх плана. Если сегодня коротыши не подвезем, сорвем военный заказ. Без дороги трактор не пойдет, дорога нужна, а после обеда будет трактор». Силов нету, стояла на своем женщина. — Надо, Глаша, — сказала Клава. Даже в латаной телогрейке, в бумазейных шароварах, заправленных в подшитой валенки и в старой шале, она выделялась среди женщин опрятностью и спокойной уверенностью. — Кто ж, кроме нас-то, сделает? — Для чего вы меня уговариваете? — в сердцах ответила женщина. — Что, я не понимаю, хуже других? — Силов, говорю, нету. И дома, как в сарае. Ребятишки без призору, стирки накопилось. «Передышки бы хоть денек», — звонко поддержала женщину Фрося. «А когда ты рожала, тебе передышка была?» — спросила Клава. «Чего?» — оторопила Фрося и стрельнула глазом на матросов. Природах говорю, отдыха нету. Чем больше поднатужишься, тем быстрее. Так и тут». «Ну ты скажешь», — смущенно отмахнулась Фрося и опять покосилась на водолазов. «Хотела что-то сказать». Но ее перебил голос диктора. «Говорит Москва! Говорит Москва! Приказ Верховного Главнокомандующего!» Все как один повернули голову к стене, на которой висела черная бумажная тарелка репродуктора. И замерли. Диктор говорил о том, что 17 февраля второй Украинский фронт ликвидировал окруженную Корсунь-Шевченковскую группировку противника, И в результате ожесточенных боев немецко-фашистские войска потеряли 55 тысяч убитыми, 18 тысяч взято в плен и захвачены огромные трофеи. Вася смотрел на женщин, жадно, строго и внимательно слушающих приказ главнокомандующего и понимал, что все они сейчас думают о своих мужьях, сыновьях, братьях и молят Бога, чтобы остались живы они там, на фронте». А диктор победным голосом перечислял фамилии генералов, чьи войска особо отличились, и что этим войскам присваивается почетное звание Корсуньских. И что сегодня, 18 февраля сего года, вознаменование этой победы будет произведен салют в столице нашей Родины, Москве. Когда смолкло радио, в глубокой тишине раздался хрипловатый от волнения голос директора. Теперь уж и граница близко. «Пойди, закончим летом войну, а?» Он обвел всех вопрошающим взглядом. Ему никто не ответил. «Ну что ж, товарищи женщины, — весело сказал он, — давайте на воскресник. Слыхали, как наши их? И мы тут тоже не подведем. По-гвардейский штук. Господи, хоть бы вернулся, — сказала та самая женщина, которая жаловалась, что силов нету. Хоть какой, без рук, без ног, лишь бы вернулся». И столько было тоски и боли в ее голосе, что все невольно посмотрели на нее. — Он у тебя на каком? — спросил директор. — На первом белорусском. — Значит, это не он. Это второй украинский. — Кузнец же вон ничего. Работает, а без ног, — продолжала женщина. — У Марины муж госпитале, без руки. Ну и что? Главное, живой. — Вернуться, вернуться, наши мужья, — сказала Клава. «Не всех убивают, а чтоб скорее вернулись, нам надо дорогу чистить и брёвна вывозить». Твердо закончила она и первой пошла к двери. За ней жена директора и Дарья. «А ну-ка, бабоньки, а ну, красавицы, пускай поет она страна». Вдруг звонко и весело пропела Фрося и решительно шагнула в дверь за подругами. «Надо было расчистить дорогу на самом открытом месте». Встали по два человека в ряд. Занесенные снегом люди порою совсем скрывались в метели. И тогда казалось, что работаешь совсем один. Впереди пробивались Субтеля и Леха. «Мы забойщики!» — крикнул Леха. «Как в шахте, а вы отвальщики!» Потом их сменили Андрей и Вася. Пурга совсем озверела, рвала металла со всех сторон. Половина работы шла впустую. Только расчищали кусок дороги, как его начинало заносить». Но упорство людей было сильнее в юге. Они шли как в атаку, как те, кто окружил Корсунь-Шевченовский котел. Вася был весь мокрый, но все увереннее были его движения. Общий азарт работы захватил Васю, и он старался изо всех сил. Наши на фронте побеждают, неужели они здесь не могут? Когда Васе выпало быть забойщиком, он чувствовал себя солдатом, поднявшимся в атаку и ведущим за собою взвод. Яростно и весело рубил он на куски лопатой слежавшийся снег, подхватывал их и бросал. Он не обращал внимания на снежную крупу, что било в лицо, попадало за шиворот раздраженного от жары полушубка. Он работал в каком-то радостном и ожесточенно веселом запале. От него валил пар. Ему уже несколько раз предлагали смениться с забыщиков Но он отказывался и до тех пор врубался в снежную стену, пока его не оттолкнули. «Черт, бешеный, загонишь себя!» — крикнул с веселой озверелостью Леха. Сердце от напряжения колотилось где-то в горле. Ноги дрожали, но руки были легкими и сильными, и просили работы. Вася стоял и улыбался. Он видел вокруг себя веселых, азартных людей. Ого! Выше человеческого роста пробили они в этих сугробах траншею. А рассвет еще не наступал, еще было рано. Пурга ослабла, ярко горел костер на расчищенной дороге. стол пламени с гудением высоко поднимался в темное небо, и по синему снегу бежали розовые блики. У костра чернели фигуры, высвечивая красными лицами. «Иди погрейся!» — крикнул кто-то, кажется, Фрося. И Вася пошел к костру, улыбаясь от переполнявших его чувств, как на фронте мелькнула мысль один за всех и все за одного. Перекурив и отогрев пальцы, Вася снова кинулся, как в рукопашную, снова яростно и победно врубался в снег и удивился, когда дорога вошла в лес. «Все, что ли?» — недоуменно спросил он. «Не наработался?» — откликнулся Андрей. «Ломись вон на сопку». В лесу было тихо, ветер сюда не доставал, прикрывала сопка, и только теперь Вася заметил, что наступает рассвет. Синие необдутые снега лежали тихо, в гольчатом куржаке оцепенили деревья. В их слабо проступали на синем утреннем небе. Все кругом было синё, призрачно, заколдовано. Неясный расплывчатой громадой чернила впереди глубина леса, а позади светились два-три поселочных огонька. И тишина, как во сне. Будто и не было пурги. Казалось, пошевелись, тронь эту тишину, и исчезнет синяя зимняя сказка. Вася, стоя перед этой вдруг увиденной красотой холодного утра, почувствовал, как задрожало в нем что-то от восторга, от любви ко всему, что окружало его сейчас. И к этому заколдованному лесу, и к крайнему небу, и к этим синим снегам, и к людям, что были рядом. Чтобы добраться до самих штабелей, понадобился еще час. Наконец разгребли дорогу к ним и пошли к костру ждать трактор. Но вместо него появился директор с двумя подводами. Родные мои, трактора не будет, он с трудом вылез из розовольней. Звонили мне из района, так что будем вывозить на лошадях и грузить самим. От такой работы у мужика кила вылезет, не то что у нас, — заявила Фрося. Война кончится, всех в санаторий отправлю, на юг. Там вправят, — пообещал директор, — а сейчас поднатужиться надо, бабыньки Жена директора первой пошла к ближнему штабелю. Директор проводил ее взглядом. «Давай, подгоняйте!» — махнул он войщиком. Первой тронулась Дарья на своем Адре. «За ней тетя Нюра!» «Давай, давай, Даша!» — уже кричала Фрось со штабеля. «Шевелись!» «Тетя Нюра, давай к нам!» — горлопанил Леха с вершинки другого штабеля. «Мы твой воз по-стахановски вайн-момент нагрузим!» Странная была погода. Рано утром вьюга завывала, а когда стала светать, утихла. А среди дня вдруг наполз откуда-то туман. Лес все больше и больше покрывался куржаком и как бы размазывался в белом облаке. За индивелы лошадки туманно вырисовывались в молочной мгле. В пяти шагах уже ничего не было видно. Как в парилке, только жару не было, был мороз. Брови ресницы за индивели, одежда покрылась снежным бусом, и все стали похожи на сказочных лесных людей. «Помогите!» — раздался голос Дарьи. Вася, который в это время с Лехой и Клавой сталкивал очередное бревно со штабеля, увидел, что воз Дарьи уже нагруженный, опрокинулся и увяз в снегу. Лошадь лежала в сугробе на боку. «Но, милая, но!» — просила Дарья кобылу «Ну, поднатужься, поднатужься, хлебушка дам, когда мы приедем». Субтеля Андрей и женщины окружили воз и под команду старшины поставили его на полозье. Но сама лошадь никак не могла подняться. «Ну, да ну же!» — тянул ее за оглоблю Андрей. Лошаденка собирала последние силы, дрожала от напряжения, но оставалась на месте. Андрей вдруг ударил ее по храпу валенком. «Вставай ты, скотина, безрогая!» Лошадь сделала отчаянную попытку подняться, забила ногами но только еще глубже ушла в рыхлый, перемолотый снег. Андрей занес было еще раз ногу, как к нему подскочила Фрося. «Не смей бить животину, не смей!» С бешенством зарала она и толкнула Андрея в грудь. «Он чуть не упал. Тебя бы самого так, по морде, покрасный, наседал наседала разъяренная Фрося. Заметив, как глядит на эту сцену Клава, Вася почему-то подумал, что не только из-за лошади напала Фрося на Андрея. Привык руки распускать, Все еще не остыла она. «А ну, вали отсюда!» Андрей растерянно отступил, проворчав. «Лечиться надо, ненормальное!» Субтель и Дарья распрягли лошадь и помогли ей встать, Она насапка дышала, тяжело опустив голову к дрожащим коленям.